Глава четырнадцатая. Илья Сурков. Из Воеводина в Чехов Клавдий Мамонтов и Макар вернулись в начале девятого вечера. Полковник Гущин встретил их во дворе полицейского управления и сел в их внедорожник. По его мрачному виду друзья поняли, что он потерпел фиаско в своей бурной разыскной деятельности, однако сдаваться не намерен. Выдали ему все, что им удалось узнать в Воеводина. Особо тоже не густо. Макар сообщил, за искрой Кантемировой у Гулькина и тайком наблюдали соседи. Только непонятно кто, брат Денис или сестра Анна Астахова, который еще в прошлом со слов искры Контимировой Гулькина ревновала мужа. Клавдий Мамонтов вновь ощутил то смутное противоречие, что мелькнуло перед ним фантомом еще в Воеводино, когда он слушал Кантемирову. Однако он опять промолчал. Полковник Гущин слушал внимательно, затем объявил. «Заночуем здесь, на районе. В браннице в дом на озере ехать далеко, в Москву тоже не близко. У нас важное дело предстоит рано утром. А сейчас все дела по боку, ужинаем и на боковую спать». Клавдий Мамонтов возразил. «Федор Матвеевич, всего половина девятого. За полтора часа доберемся до дома Макар и переночуем там, а утром просто встанем пораньше». Нет, не пойдет, отрезал полковник Гущин. Мы в четыре уже должны быть на ногах и на месте. Я для того из полиции ушел, Федор Матвеевич, чтобы мной больше никто не командовал, тихо, внятно возразил ему Клавдий Мамонтов, поправляя руку на перевязи, ужасно, потому что действие обезболивающих снова закончилось. Я обещал вам помогать, но не забывайте. Я теперь не ваш подчиненный. У меня другая работа, иные обязанности. Я охраняю Макара и его семью, его детей. Без нас семья ночью в доме на озере без защиты. А учитывая все прежние наши обстоятельства, когда именно дети Макара становились целью посягательств, я к своим обязанностям бодигарда отношусь крайне серьезно. Клава, ничего с моими не случится. Весь дом в камерах, сигнализация работает. Маша с Верой полной запрутся на все замки. Макар встал на сторону полковника Гущина. То, чем мы заняты сейчас, гораздо важнее. Два убийства маньяк орудует. Я, Верепал, не поклялся его найти. Слово мое что-то значит, нет? «Вызывай такси, вали в бронницы. Я за такси заплачу». Полковник Гущин глянул на Клавдия Мамонтова. «Ты прав. Тебе не разорваться. У тебя теперь новая работа, и ты уже не полицейский. Я тебе приказывать не могу. Командовать тобой принуждать не хочу. Ты свободен, как ветер». «Ты же этого добивался, да? Свободы? Наслаждайся ею!» «Я за тачку заплачу сам, я не нищий», — отрезал Клавдий Мамонтов. «Тихо, тихо!» — Макар, глянув на их потемневшие лица, сразу всполошился. «Вы что, оба? Ну, день такой выдался неудачный, никого мы по горячим следам не поймали. И вообще пока ничего не ясно. Клаву и мисс. С моими дома все в ажуре. А я без тебя, то есть мы оба, как без рук. Ты ж теперь частный детектив». Федор Матвеевич просто расстроен, он погорячился. И вообще, я уже раньше думал о том, где нам приткнуться, если дела на районе задержат допоздна. Я глэмпинг классный нашел в интернете. Близко, всего в пяти километрах. Полковник Гущин сверлил Клавдия Мамонтова взглядом. Он не желал показать им, молодым, что не знает, что такое глэмпинг. Охота ли слыть отсталым дураком? От рабочего поселка, где сын почтальона Сурковый живет, далеко он, бросил он Макару. Тот сверился в интернете и объявил — всего в семи километрах. Не стал бронировать онлайн, просто позвонил в глэмпинг, начал тихо договариваться. Затем тронул внедорожник с места. Клавдий Мамонтов хранил гордое молчание. Полковник Гущин тоже. Миновали городской супермаркет, тот уже закрылся. Макар бодро вещал. — Отыщем лавку, что торгует продуктами допоздна в стоимость снятого им гостевого дома в Глэмпинге, мол, входит лишь завтрак, а ужинать-то надо, остановился на шоссе на автозаправке, где работал круглосуточный ларек. Они с полковником Гущиным купили коробочки лапши, пакетики с растворимым кофе, бутылки-минералки. Полковник Гущин приобрел еще шоколадные батончики. Больше в ларьке поживиться было нечем. Свернули с шоссе по указателю и въехали в лесной массив на территорию Глэмпинга. Он оказался комфортабельным и уютным в скандинавском стиле. Их уже ждали на ресепшн и отдали ключи от гостевого дома. Полковник Гущин дивился, глядя на лес в подсветке, на скандинавские дома с открытыми верандами и навесами-пологами, словно у палаток. Думал, сколько всего понастроили в Подмосковье, модного, продвинутого, а он и нигде и не бывал. В просторном гостевом доме их ждали три кровати. Двуспальные и две односпальных. Отличная современная душевая, шезлонги на веранде. Макар, помятой о больных легких, полковника Гущина включил рядом с двуспальной кроватью обогревающую панель на стене. Скипятил воду в электрическом чайнике, заварил всем лапшу и растворимый кофе. Полковник Гущин сразу отправился в горячий душ, Клавдий Мамонтов расположился в шезлонге на открытой веранде. Он позвонил по видеосвязи Вере Павловне и попросил ее детально показать ему дом, все камеры, как работают, нет ли сбоев, включена ли сигнализация, закрыты ли окна в детских и внизу. Он заставил Макара переделать запоры на рамах так, чтобы девочки не могли самостоятельно их открыть. Они с Верой Павловной общались долго. Проводили онлайн-ночную экскурсию безопасности по дому на озере. Макар приятеля не отвлекал от дела он проверил в интернете сведения о контимировой и кериме косымове о нем писали много гадостей и сплетен в телеграм каналах и желтой прессе искра упоминалась пару раз макар поискал данные о ее отце владимире контимирове и нашел лишь общие сведения годы жизни когда стал член кором когда академиком еще имелся перечень его научных работ по ботанике макар вникать не стал скользнул взглядом по списку. Сообщения о том, что Лёва контимиров пасынок Косымова, дважды пытался покончить с собой, в интернете тоже отсутствовали. Журналисты не успели пронюхать, хотя все случилось уже давно. Еще Макар искал информацию о покойном художнике Юрии Авесоломове. Однако тот и правда оказался малоизвестной личностью в арт-кругах. Единственное сообщение в сети, связанные с ним, Касалось не его диссидентства давней эпохи конца 70-х и не классических иллюстраций средневекового романа «Алиси» острой политической сатиры, а авторства мультяшных персонажей квартета «Шолунов» «Ушастика», «Хвостика», «Трехголовика» и «Долгонога». Макар все свое детство и половину жизни провел в Англии и в школьные годы больше интересовался американскими комиксами из тех, что потом заполнили вселенную Марвел. Про квартет Шалунов он ничего не знал. Показал находку в интернете Клавдию Мамонтову, когда тот закончил домашнюю видеоконференцию с гувернанткой. Тот лишь пожал широкими плечами. Старые мульты. Участники квартета шалунов выглядели забавными уродцами. Ушастик — причудливая помесь пасхального кролика с инопланетянином. Хвостик — змееныш-кобры. Трехголовик — дракоша-змей-горыныч, но маленький еще. Долгонок походил на кулика на голенастых ногах-ходулях. Шалоны некогда подвязались в нескольких мультсериях в роли сыщиков, строителей, путешественников, капитанов и воздухоплавателей. Современные дети ими уже не интересовались. Они канули в лету как и прочие лошарики и сыщики-колобки. «Помнишь, что нам говорили? А Авесоломов придумал их в алкогольном угаре». Словно босх решил порадовать детишек своими глюками. Клавдий усмехнулся. Но Вессоломов не босх. Сам видишь, макарон полный лузер. Закусив противной резиновой лапшой и запив ее растворимым кофе, они завалились спать. Клавдий Мамонтов наглотался еще и обезболивающего. Лежал на кровати, смотрел через открытый полок дома Глэмпинга на черный лес. Ночные мотыльки кружили над светильником в форме керосиновой лампы. Полковник Гущин перед сном долго и надсадно кашлял, пил микстуру, что постоянно возил с собой. У Клавдии Мамонтова, несмотря на их размолвку, сжималось сердце. Болен командор. Однако именно Гущин разбудил их на рассвете и поднял на ноги. — А в чем, собственно, заключается ваша идея, Федор Матвеевич, и куда мы едем? — осведомился в машине заспанный Макар, когда они ни свет ни заря покинули территорию глэмпинга. Сурков, Илья, сын почтальонши. Мы его не застали вчера. Он полтора месяца не допрошен, ответил Гущин. Не просто упущение, а безобразие сплошное. Участковый, рохля, выдернуть его так и не сподобился. Вчера мы его тоже прошляпили. Попробуем сейчас, тёпленьким в койке. Может, нам повезет. Ты щегольнешь своим актерством в стиль Тарантино. Макар хмыкнул. Участковый подозревает, что Сурков балуется наркотиками, помимо бухла. Молодежь такие штуки сечёт, даже если не имеет оперативной хватки. И я рохле участковому верю. «Прикинешься. Ну, не мне тебя учить, Макар. Надо, чтобы он тебе дверь открыл с просонья или по пьянке, сдрефьев, не разобравшись. Мы обязаны в квартиру попасть и потрясти его хорошенько. Задача ясна?» Макар лишь усмехнулся. Откинулся о лба светлую челку, упавшую на голубые глаза. В них уже мелькали чертики азарта. Он окрылился сразу. Полковник Гущин полез в карман пиджака, протянул ему шоколадный батончик. А затем дал шоколадку и молчаливому Клавдию Мамонтову. Наградил, ободрил, словно малых детей, свою строптивую команду. У дома Сурковой в рабочем поселке, где все жильцы в столь ранний час еще видели седьмые сны, Гущин глянул на окна. «Дома», — объявил он уверенно. «Окно открыто от духоты. Когда днем являлись вчера, все задрайно было. Пошли. Макар, действуй». Макар и Клавдия поднялись на четвертый этаж. В облезлом подъезде из-за домофона дверь не запиралась. Полковник Гущин лестничные пролеты преодолел с великим усилием. Он удерживался от кашля. Макар нажал кнопку звонка квартиры почтальона Сурковой. Затем еще раз и еще. Тишина за фанерной дверью. Затем они услышали шаги. Однако никто не спросил, кто там. «Илюха, блин, оборзел, что ли, в конец!» — прошипел Макар тихо и зло. «Чего не забираешь? Они счетчик мне включили!» Он выдал длинное витиеватое матерное ругательство. «Я вернуть товар уже не могу, ты не забираешь. Думаешь, одному мне кишки выпустят? А ты сухим выскочишь, долбоеб!» Он выпалил весь этот бред залпом, и Клавдий Мамонтов решил, что даже если Сурков алкаш и нарик, он все равно не купится, на подобную чушь и не откроет дверь. Как вдруг... щелкнул замок и... «Ромка, сука, ты чего сам приперся, блин? Чего я не забрал? Там же ни... никаких сообщений!» Испуганный, сиплый сосна голос Суркова раздавался из дверной щели, что медленно ширилось. Речь сбивчивая и запах водки. Клавдий Мамонтов, не давая ему опомниться, со всего размаха ударил в дверь ногой. Она едва не слетела с петель, распахнулась. Суркова отбросила к стене, и они вошли в квартиру. Илья Сурков ошарашенно пялился на них. «Вы кто на такие?» «Полиция Московской области». Полковник Гущин аккуратно закрыл хлипкую дверь и шагнул прямо к Суркову. Тот встретил их в трусах и майке, явно прямо с постели. «Ты чего от полиции прячешься?» — спросил он. «Не скрываюсь я, на работе вкалывал». «На какой еще работе?» — спросил полковник Гущин. «Кем и где вы трудитесь?» Клавдий Мамонтов разглядывал сына почтальона Сурковой. Жилистый, тощий, темноволосый, лет тридцати. Лицо серое, заросло щетиной, под глазами мешки, на щеке родинка. «Нет сомнений, что алкаш, их видно за километр». Сурков затравленно смотрел на них, молчал. «Почему не забираешь тело матери из морга для похорон?» спросил полковник Гущин, меняя тон. Сурков опустил голову. стоит то уж совсем пропил!» не унимался полковник Гущин. «Не по-человечески ведь, по-скотски это!» «Не на что мне ее хоронить, у меня денег нет», глухо выдавил из себя Сурков. «Она на почте пахала, пусть почта ее хоронит». Или кремируют за счет государства. Урну я возьму потом, так и быть. Клавдий Мамонтов окинул взглядом тесную квартиру Сурковых. Две смежных комнаты, старая мебель, после смерти хозяйки женского присутствия уже не чувствуются. Везде грязь, хаос, окурки, ссор на полу, пустые бутылки на подоконнике. Сынок за полтора месяца превратил, пусть и не бедное, но чистое жилище, в настоящий хлев. — К вам несколько раз приходили сотрудники полиции. — Местный участковый, — продолжал Гущин. — Вы уклонялись от встреч, запирались в квартире, отвечали только через дверь. — Я бухал, не помню я ничего. Они спрашивали, я им объяснял. — В полиции остались личные вещи вашей матери. Ее карта из Сбербанка. Вы их тоже не получили. — Приду я за вещами в ментовку или в морг, — Илья Сурков вскинул на Гущина мутные глаза. — Они мне... «Мамашин труп всучат, храня и сам свою родительницу. Поэтому не ходил и сбегал, а карт ее. Да хрен с ней, я все равно по ней снять бабло не могу. Да и нет там ничего. Она деньги не копила, на себя тратила все. В тот день 20 мая ваша мать ушла на работу утром и вечером не вернулась домой. Вы не заявили в полицию о ее пропаже», — объявил полковник Гущин. «Я бухал два дня» признался Илья Сурков. И дома отсутствовал. Я бухла купил, жара ведь сейчас, сидел на природе, очнулся на детской площадке, но это уж на третьи сутки. Домой приполз, заснул, а мне менты в дверь стучат. Сказали, мать умерла, убили ее. Ну, я горевал потом, бухал до беспамятства. чтобы у него не спрашивали, на все один ответ бухал подумал Клавдий Мамонтов. Однако он моментально среагировал, когда Макар отколол свой скетч. Наркоман и алкаш запойны их не одно и то же. А Сурков пытается убедить нас, что он именно пропоится. Во всей сцене и опять имелось некое смутное противоречие. Однако Клавдий Мамонтов надеялся, что полковник Гущин разберется и сам его устранит во время допроса. «В тот день, 20 мая, когда вы видели мать в последний раз? — спросил полковник Гущин. — Я ее вообще не видел, — забормотал Сурков. — Но она же из квартиры на работу уходила. Как же, не видели? Или вас опять где-то носила Я спал, она рано встала. Она должна была еще деньги забрать для своих старух-пенсионерок. Она ушла, и я даже не слышал сквозь сон, и пожрать мне ничего не приготовила. Холодильник пустой. Сурков не скорбела матери. Он даже винил покойную. «Мать ваша работала, а вы нет», — констатировал полковник Гущин. «Она вас содержала? Кормила на свои деньги?» «Она...» — Илья Сурков почесал родинку на щеке. «От нее дождешься, как же. Она сама бухала. Как выходной у нее на почте. Непременно належется. А на меня ей всегда было плевать». Полковник Гущин помолчал. Насчет того, что Суркова прикладывалась к бутылке, ему в почтовом отделении никто не сказал. Упоминали лишь о ее конфликтах с подопечными пенсионерами. Выходит, она ввязывалась в скандалы пьяной? Или сынок врет? — наговаривает на мать. А может, они семья алкоголиков? — Если бы ваша мать злоупотребляла спиртным, — назидательно возразил он Суркову, — ее бы не держали в почтальонах. «Они лица, материально ответственные за ценности, бандероли, посылки, за деньги пенсионные пособия. Она ведь много лет работала на своем почтовом маршруте, и без нареканий особых». «Ну да, горбатилась. Все лучше, чем на фабрике, как раньше», — Сурков послушно кивнул. 20 мая она должна была донести пенсии тем, кому не доставила их в срок из-за майских праздников. Так ведь, правильно?» Полковник Гущин созерцал Суркова. «Я не знаю. Она работала, она на праздники водку сосала. Со мной не поделилась, не налила мне инстаграм». «А зачем тебе стопарь? не выдержал и вмешался Клавдий Мамонтов. «Ты же на допинге сидел наверняка все праздники». Сурков глянул на него и резко дернулся, почти отпрянул. По его реакции Мамонтов понял — попал в самую точку. «Какой еще допинг!» — прошипел Сурков. «Тот, что трепыхаться тебя заставил, когда ты про закладку услыхал и про счетчик, включенный от него, приняв за некоего Ромку». Клавдий Мамонтов кивнул на Макара. «Кто такой Ромка-то, а?» «Какой Ромка? Какая закладка? Вы чего? Я такими делами не занимаюсь!» «Не ори! Если у тебя не на что мать хоронить, на какие бабки ты существуешь?» — спросил его Клавдий Мамонтов. «Бухаешь круглыми сутками, на что?» «Я работаю», — зло отрезал Сурков. «Повторяю свой вопрос», — вмешался полковник Гущин. «Кем и где?» «Иногда, как прижмёт нужда, отдельно На складе ящики разгружал, и потом еще ограды красил на майские». «Какие ограды?» «В парке городском в Чехове. Наняли меня вместе с чучмеками, я у них даже в бригадирах числился два дня» потому что местный. Но они все разбежались, как аванс получили. Мать истерила, настаивала, чтобы я работу нашел. Я подчинился ей. Я же не виноват, что они все через два дня в рассыпную, в Москву, на стройки подались. Чтобы явился по вызову следователя. И не заставлял себя ждать, приказал ему полковник Гущин. И не прячься, все равно ведь найдем. Может, еще посадите за то, что я мать не хороню? Илья Сурков смотрел на него в упор. «Мама Алла фильм любила, один долбаный смотреть по ящику. А там все гундели. Не мы такие, жизнь такая». Любимая ее поговорка на все случаи. «Он к всему еще и философ, резонер», — заметил Макар брезгливо, когда они покинули загаженную прокуренную квартиру Сурковых. «Полная семейная деградация, тотальный распад».